включая канцлера Замойского, гетмана Жолкевского и князя Василия Острожского. Король однако пожаловал Дмитрию содержание в 4000 флоринов в год и разрешил магнатам желающим помочь ему использовать для этого свои собственные войска и добровольцев. Мнишуку поручили руководить предприятием. 17 апреля по григорианскому календарю Дмитрий тайно перешел в католичество. Неделей позже он написал папе, на несколько несовершенном польском, прося принять его под свое покровительство. После этого Дмитрий официально попросил руки Марины. Предложение приняли, но свадьбу отложили до того момента, когда претендент станет царем. Кроме этого, Дмитрию пришлось подписать обязательство — Во-первых, выплатить мнишуку 1 миллион злотых, 100 тысяч флоринов, сразу после возведения на престол. И, во-вторых, передать Марине в полное ее владение Новгород и Псков со всеми их территориями 25 мая. Не удовлетворясь этим, 12 июня мнишек вынудил Дмитрия подписать дополнительное обязательство – даровать ему Смоленскую и Северскую землю, подразумевая, что половина каждой из этих территорий будет передана королю, в компенсацию за что Мнишек должен был получить в прилежащих территориях дополнительные районы. Совершенно очевидно, что главные действующие лица этой политической игры не верили в то, что Дмитрий является сыном Ивана Грозного, и меньше всех мнишек. Некоторые польские вельможи открыто высказывали недоверие ко всей этой истории. «Эта сцена из комедии Плавта или Теренция», насмешливо вопрошал Замойский. Дмитрий являлся удобным орудием для сопеги вишневецких, мнишека и самого короля Сигизмунда, в их попытках подчинить себе Московию или, по крайней мере, присоединить западные московские территории к Речи Посполитой. Папа и иезуиты, в свою очередь, желали использовать самозванца для пересадки католичества на русскую почву. Но если Дмитрий не был сыном Ивана Грозного, кем же он был? Его личность остается загадкой. Когда московские власти получили известие о появлении претендента при дворе короля Сигизмунда, они объявили, что это Григорий Отрепьев, беглый монах из чудового монастыря в Москве. Это стало официальной версией, однако ее достоверность сомнительна. Об расхождениях в научных точках зрения на первого самозванца смотрите «Шмурло», том второй часть 2, страницы 224-255. Кем бы он ни был, очевидно, что его самого убедили в том, что он является настоящим царевичем, и он верил в это. В то время как Мнишек начал собирать добровольцев для похода Дмитрий, отправил гонцов в Запорожье и к донским казакам с просьбой помочь ему получить отцовский царя Ивана, трон. Обе группы казаков с готовностью откликнулись и признали его царевичем. К середине лета 1604 года Мнишеку удалось собрать для армии Дмитрия примерно около, Две тысячи поляков и украинцев. Дмитрий выступил из самбора 15 августа. Иезуэт Ловицкий сопровождал его в качестве духовного наставника. Еще до того, как Дмитрий достиг Киева, к нему присоединились две тысячи донских казаков. В октябре Дмитрий пересек Днепр выше Киева и вступил в Северскую землю. Второе. Правление Лжедмитрия I. Сила Дмитрия состояла не столько в его армии, сколько в авторитете его имени. Люди в районах, куда он входил, приходили в замешательство. Некоторые верили в то, что он настоящий царевич, другие –